Самое позднее, завтра вечером, когда появится вечерний листок Хаймера, мюнхенцы получат новую сенсацию. «Давайте подытожим наши данные», — предложил я Дебуш. Наша дама в восемь часов еще была жива, а в половине одиннадцатого уже убита. Отпечатки пальцев на умывальнике, а рядом след от синтетической подошвы то и другое мог оставить один и тот же человек, но это не обязательно. И не обязательно этого человека связывать с убийством, ибо это все-таки убийство. На грабителя, которого застали на месте преступления, который действовал в состоянии аффекта, что-то не похоже. Допустим, он мог искать не драгоценности и не деньги, а что-то другое. Затем маленькая дырочка в оконном переплете. Возможно, от гвоздя, который должен был воспрепятствовать закрытию окна на задвижку. В этом случае можно говорить о подготовленном убийстве. Но ну, дырочка, возможно, и вообще ни о чем не говорит. — Нам нужно выяснить мотив. Он строго взглянул на Швендера и спросил тоном наставника. — Что вы знаете со школы о двух основных правилах работы при розыске? Старший секретарь, сидя, щелкнул каблуками. Первое. Кому выгодно. Второе. Как преступник проник на место преступления и как он ушел обратно? Ушел он наверняка в дверь, но как он вошел? Административный корпус «Мамага», шестиэтажная колода из бетона, стали и стекла, был отстроен заново несколько лет назад а лишь в немногих окнах горел свет. На втором этаже, на углу здания, имелся выступ, такой же большой, как носовая часть четырехмоторного реактивного самолета. Ядыбуш показал в ту сторону. Ну, там он, наверное, и сидит. Но он не направился к входу в здание, искрящемуся и блистающему своими хромированными дверями а, миновал здание, подошел к широким воротам для рабочих. В свете фонарей можно было увидеть огромные заводские цеха. Слышался грохот моторов, визгливо гудели токарные станки, работающие на высоких оборотах. Слева на переднем плане стояли два длинных и низких складских помещения, а перед ними выстроились трехосные военные автомашины, окрашенные в маскировочный цвет. Заказ Бундесвера. Во время войны там стояли бараки, окруженные тремя рядами колючей проволоки, для так называемых восточных рабочих, ну, главным образом поляков и чехов. Но здесь работали также и евреи, и лагерники, думаю, что немногие из них вновь увидели родину. Ядбуш выплюнул окурок сигареты на асфальт, и его лицо как-то внезапно осунулось и постарело. А зять тогдашнего начальника, тайного советника коммерции барона Вреде, то есть тот господин, к которому мы сейчас направляемся, был ответственным за выполнение работы и за судьбу тех людей, которых уже больше нельзя было использовать. Ну да ладно, пойдемте. Это совсем другая история и с нашей не имеет ничего общего. Но вопрос о расплате еще остается открытым. Вестибюль «Мамага» был таким же роскошным, как холл первоклассного отеля. А вахтер проходной держался с таким достоинством, будто был каким-то важным начальником. — генеральному директору! — О нас уже докладывали! — бросил я буши и движением руки присек все дальнейшие вопросы. На лифте они поднялись на второй этаж. У одной из дверей с матовыми стеклами... Медными буквами было написано в три строки «Генеральный директор», «Секретариат», «Приемная». «Добрый вечер», — сказал Ядыбуш, светловолосая красавица за письменным столом, который был вдвое больше его собственного. «Я Хубер». «Вот как?» — неодобрительно бросила блондинка. «У господина генерального директора не было никакой договоренности с кем-либо из Государственного банка». «И который вы, собственно, Хубер?» «Тот, который нужен генеральному директору», — мягко ответил Ядыбуш. Блондинка с оскорбленным видом нажала на клавиши селектора. «Господин генеральный директор, некто господин Хубер!» Из динамика послышался ответ. «Спросите». Секретарша молча показала на обитую кожей дверь. Но за этой дверью они еще не увидели Вана Ринтелина. Это была другая приемная, в ней никого не было. Только открыв другую дверь, тоже с мягкой обивкой, они наконец добрались до кабинета. Генеральный директор сидел далеко от двери, за гигантским письменным столом красного дерева и казался совсем маленьким в этом огромном помещении. Швенднер аккуратно закрыл за собой дверь. Ван Ринтелен приподнялся со своего кресла, обитого телячьей кожи, и резко спросил. — Простите, господа, но я не имею чести знать. Ядыбуш не дал ему договорить. — Я должен выяснить у вас кое-что. Я старший комиссар уголовной полиции Ядыбуш, а это мой старший помощник Швентнер. — Уголовная полиция у меня в доме? Ван Ринтелен бросил на них недоброжелательный взгляд. — Речь идет о ком-нибудь из моих сотрудников? Я дыбуш без приглашения уселся в одно из кресел, стоящих вокруг письменного стола. — Нет, речь пойдет о госпоже Изольде Ковальтени. А госпоже Ковальтени? Ван Ринтелен захлопнул папку с бумагами на подпись. — Но почему тогда вы пришли ко мне? Госпожа Ковальтини сегодня утром улетела в Рим. Она что, в чем-то провинилась? Оскорбила полицейского? Или машину не на место поставила? Ну, думаю, что серебряные ложки она украсть не могла. Она не улетела в Рим, — медленно сказал Ядыбуш. Она... она мертва. Прошло несколько секунд. Ван Ринтелен, казалось, не понял слов Ядыбуша. Потом он вдруг нагнулся вперед и оперся обеими руками о стол а лицо его с холодными серыми глазами, которым он всегда отлично владел, внезапно исказилось. — Что вы сказали? Умерла? О, Боже, праведный! Разбился самолет? — Нет, самолет не разбился. Мы нашли ее в квартире. Ее убили. Ван Рентелен с трудом поднялся, рванул ворот рубашки и схватился за сердце. Швенднер подбежал к столу и налил стакан воды из графина. Ван Ринтелин выпил залпом. «Сердце!» — пробормотал он. «Я ведь не молоденький!» С Тяжелой поступью он подошел к окну и, прижав лоб к стеклу, уставился на улицу.